Вам случалось бывать далеко-далеко, в будущем. Дальше нашего сектора ни разу. Вот доктор Твиссел, так тот был даже в пятидесятитысячном. разрози меня время, прошептал Купер. Это еще пустяки. Некоторые вечные бывали даже за сто пятидесятитысячным. Ну и что там? А ничего, угрюмо ответил Харлан.